Заговорили люди, очнулись от оцепенения лошади. Заверещала в стороне пищуха, Ниже по оврагу ей стала вторить другая. Послышался крик дятла И трещоточная музыка желны. Тайга просыпалась. С каждой минутой становилось все светлее, И вдруг яркие солнечные лучи Снопом вырвались из-за гор И озарили весь лес. Наш бивак принял теперь... Другой вид. На месте яркого костра лежала груда золы. Огня почти не было видно. На земле валялись порожные банки из-под консервов. Там, где стояла палатка, торчали одни жерди, и лежала примятая трава. Глава третья Охота на кабанов Изучение следов Забота о путнике Зверовая фанза Гора Тудинза и верховья реки Лифу Кабаны Анимизм Дерсу Сон После чая стрелки начали вьючить коней. Дарсу тоже стал собираться. Он надел свою котомку, взял в руки сошки и берданку. Через несколько минут отряд наш тронулся в путь. Дарсу пошел с нами. Ущелье, по которому мы шли, было длинное и извилистое. Справа и слева к нему подходили другие такие же ущелья. Из них шумом бежала вода. Распадок становился шире и постепенно превращался в долину. Здесь на деревьях были старые затески, они привели нас на тропинку. Гольд шел впереди и все время внимательно смотрел под ноги. Порой он нагибался к земле и разбирал листву руками. «Что такое?» — спросил я его. Дерсу остановился и сказал, что тропа это не конная, а пешеходная что идет она по соболиным ловушкам, что несколько дней тому назад по ней прошел один человек и что, по всей вероятности, это был китаец. Слова Гольда нас всех поразили. Заметив, что мы отнеслись к нему с недоверием, он воскликнул. «Как ваша понимай, нету! Посмотри сам!» После этого он привел такие доказательства, что все мои сомнения отпали разом. Все было так ясно и так просто, что я удивился, как этого раньше я не заметил. Во-первых, на тропе нигде не было видно конских следов. Во-вторых, по сторонам она не была очищена от ветвей, наши лошади пробирались с трудом и все время задевали вьюками за деревья. Повороты были так круты, что кони не могли повернуться и должны были делать обходы. Через ручьи следы шли по бревну, и нигде тропа не спускалась в воду. Бурелом, преграждавший путь, не был прорублен. Люди шли свободно, а лошадей обводили стороной. Все это доказывало, что тропа не была приспособлена для путешествий с вьюками. — Давно один люди ходи, — говорил Дерсу как бы про себя. — Люди ходи, кончай, дождь ходи и он стал высчитывать, когда был последний дождь. Часа два шли мы по этой тропе. Мало-помалу хвойный лес начал заменяться смешанным. Все чаще и чаще стали попадаться тополь, клен, осина, береза и липа. Я хотел было сделать второй привал, но Дерсу посоветовал пройти еще немного. «Наша скоро балаган найти есть», — сказал он, и указал на деревья, с которых была снята кора. Я сразу понял его. Значит, поблизости должно быть то, для чего это корье предназначалось. Мы прибавили шагу, и через десять минут на берегу ручья увидели небольшой односкатный балаган, поставленный охотниками или искателями женьшеня. Осмотрев его кругом, наш новый знакомый опять подтвердил, что несколько дней тому назад по тропе прошел китаец и что он ночевал в этом балагане. Прибитые дождем зала, одинокое ложе из травы и брошенные старые наколенники из дабы свидетельствовали об этом. Теперь я понял, что Дерсу — непростой человек. Передо мной был следопыт и невольно мне вспомнились герои Купера и Майнрида. Надо было покормить лошадей. Я решил воспользоваться этим, лег в тени кедра и тотчас же уснул. Часа через два меня разбудил Алентев. Проснувшись, я увидел, что Дарсу наколол дров, собрал бересты и все это сложил в балаган. Я думал, что он хочет его спалить, и начал отговаривать от этой затеи. Но вместо ответа он попросил у меня щепотку соли и горсть рису. Меня заинтересовало, что он хочет с ними делать, и я приказал дать просимые. Гольд тщательно обернул берестой спички, отдельно в бересту завернул соль и рис и повесил все это в балагане. Затем он поправил снаружи корье и стал собираться. «Вероятно, ты думаешь вернуться сюда?» — спросил я Гольда. Он отрицательно покачал головой. Тогда я спросил его, для кого он оставил рис, соль и спички. «Какой-нибудь другой, люди, ходи!» — отвечал Дерсу. «Балаган найди, сухие дрова найди, спички найди, кушай найди, пропади нету!» Помню, меня глубоко поразило это. Я задумался. Гольд заботился о неизвестном ему человеке, которого он никогда не увидит и который тоже не узнает, кто приготовил ему дрова и продовольствие. Я вспомнил, что мои люди, уходя с биваков, всегда жгли корье на кострах. Делали они это не из озорства, а так просто ради забавы, и я никогда их не останавливал. Этот дикарь был гораздо человеколюбивее, чем я, Забота о путнике. Отчего же у людей, живущих в городах, это хорошее чувство, это внимание к чужим интересам заглохло? А оно, несомненно, было ранее. «Лошади готовы. Надо бы идти», — сказал подошедший ко мне Олентев. Я очнулся. «Да, надо идти». «Трогай», — сказал я стрелкам и пошел вперед по тропинке. К вечеру мы дошли до того места, где две речки сливаются вместе, откуда, собственно, и начинается Лифу. Здесь она шириной 6-8 метров и имеет быстроту течения 120-140 метров в минуту. Глубина реки неравномерная и колеблется от 30 до 60 сантиметров. После ужина я рано лег спать и тотчас уснул. На другой день, когда я проснулся, все люди были уже на ногах. Я отдал приказание седлать лошадей, и пока стрелки возились с вьюками, успел приготовить планшет и пошел вперед вместе с Гольдом. От места нашего ночлега долина стала понемногу поворачивать на запад. Левые склоны ее были крутые, правые — пологие. С каждым километром тропа становилась шире и лучше. В одном месте лежало срубленное топором дерево. Дерсу подошел, осмотрел его и сказал, «Весной рубили. Два люди работали. Один люди высокий, его топор тупой. Другой люди маленький, его топор острый». Для этого удивительного человека не существовало тайн. Как ясновидящий он знал все, что здесь происходило. Тогда я решил быть внимательнее и попытаться самому разобраться в следах. Вскоре я увидел еще один порубленный пень. Кругом валялось множество щепок, пропитанных смолой. Я понял, что кто-то добывал растопку. Ну а дальше? А дальше я ничего не мог придумать. — Фан за близко, — сказал Гольд как бы в ответ на мои размышления. — Действительно. Скоро опять стали попадаться деревья, оголенные от коры. Я уже знал, что это значит. О метрах в двухстах от них на самом берегу реки среди небольшой полянки стояла зверовая фанза. Это была небольшая постройка с глинобитными стенами, крытая корьем. Она оказалась пустой. Это можно было заключить из того, что вход в нее был приперт колом снаружи. Около Фанзы находился маленький огородик, изрытый дикими свиньями, и слева небольшая деревянная кумирня, обращенная, как всегда, лицом к югу. Внутренняя обстановка Фанзы была грубая: железный котел, вмазанный в низенькую печь, от которой шли дымовые ходы, согревающие каны, нары, два-три долбленных корыца, деревянный ковш для воды, железный кухонный резак Металлическая ложка, метелочка для промывки котла, две запыленные бутылки, кое-какие брошенные тряпки, одна или две скамеечки, масляная лампа и обрывки звериных шкур, разбросанные по полу, составляли все ее убранство. Отсюда, вверх по лифу, шли три тропы. Одна была та, по которой мы пришли, другая вела в горы на восток и третья направлялась на запад. Эта последняя была многохоженная, конная. По ней мы пошли дальше. Люди закинули лошадям поводья на шею и предоставили им самим выбирать дорогу. Умные животные шли хорошо и всячески старались не зацеплять вьюками за деревья. В местах болотистых и на каменистых россыпях они не прыгали, а ступали осторожно. Каждый раз пробуя почву ногой, прежде чем поставить ее как следует. Этой сноровкой отличаются именно местные лошади, привыкшие к путешествиям в тайге с вьюками. От зверовой фанзы река Лифу начала понемногу загибать к северо-востоку. Пройдя еще километров шесть, мы подошли к земледельческим фанзам, расположенным на правом берегу реки у подножия высокой горы которую китайцы называют Тудинза. Неожиданное появление военного отряда смутило китайцев. Я велел Дерсу сказать им, чтобы они не боялись нас и продолжали свои работы. Мне хотелось посмотреть, как живут в тайге китайцы и чем они занимаются. Звериные шкуры, растянутые для просушки. Изюбровые рога, сложенные грудой в амбаре — панты, подвешенные для просушки, мешочки с медвежьей желчью, оленьи-выпоротки, рысьи, куньи, собольи и беличьи меха и инструменты для ловушек. Все это указывало на то, что местные китайцы занимаются не столько земледелием, сколько охотой и звероловством. Около Фанз были небольшие участки обработанной земли. Китайцы сеяли пшеницу, чумизу и кукурузу. Они жаловались на кабанов и говорили, что недавно целые стада их спускались с гор в долины и начали травить поля. Поэтому пришлось собирать овощи, не успевшие дозреть, но теперь на землю осыпались желуди, и дикие свиньи удалились в дубники. Солнце стояло еще высоко, и я решил подняться на гору Тудинзу, чтобы оттуда осмотреть окрестности. Вместе со мной пошел Идарсу. Мы отправились налегке и захватили с собой только винтовки. Гора Тудинза представляет собой массив, круто падающий в долину реки Лифу и изрезанный глубокими падями с северной стороны. Пожелтевшие листва деревьев стало уже осыпаться на землю. Лес повсюду начинал сквозить, и только дубники стояли еще одетые в свой наряд, поблекший и полузасохший. Гора была крутая, раза два мы садились и отдыхали, потом опять лезли вверх. Кругом вся земля была изрыта. Дерсу часто останавливался и разбирал следы. По ним он угадывал возраст животных, пол их Видел следы хромого кабана, нашел место, где два кабана дрались, и один гонял другого. С его слов все это я представил себе ясно. Мне казалось странным, как это раньше я не замечал следов, а если видел их, то кроме направления, в котором уходили животные, они мне ничего не говорили. Через час мы достигли вершины горы, покрытой усыпями. Здесь мы сели на камни и стали осматриваться. На востоке высился высокий водораздел между бассейном Лифу и водами, текущими в Даубихе. Другой горный хребет тянулся с востока на запад и служил границей между Лифу и рекой Майхе. На юго-востоке, там, где оба эти хребта сходились вместе, высилась куполообразная гора Дадяньшань. Отсюда, с вершины Тудинзы, нам хорошо был виден весь бассейн верхнего течения Лифу, слагающийся из трех речек одинаковой величины. Две из них сливаются раньше и текут от востока-северо-востока. -востока. Третья, та, по которой мы шли, имела направление меридиональное. Истоки каждой из них состоят из нескольких горных ручьев, сливающихся в одно место. В топографическом отношении горы Верхнего Лифу представляют собой плоские возвышенности с чрезвычайно крутыми склонами, покрытые густым смешанным лесом с большим преобладанием хвои. Бализ земледельческих фанс река Лифу делает небольшую излучину, чему причиной является отрог, выдвинувшийся из южного массива. Затем она склоняется к югу и, обогнув гору Тудинзу, опять поворачивает к северо-востоку, какое направление и сохраняет уже до самого своего впадения в озеро Ханка. Как раз против Тудинзы река Лифу принимает в себя еще один приток — реку Отрадную. По этой последней идет вьючная тропа на Майхе. «Посмотри, капитан!» Сказал мне Дерсу, указывая на противоположный склон пади. «Что это такое?» Я взглянул в указанном направлении и увидел какое-то темное пятно. Я думал, что это тень от облака, и высказал Дерсу свое предположение. Он засмеялся и указал на небо. Я посмотрел вверх. Небо было совершенно безоблачным. На беспредельной его синеве не было ни одного облачка. Через несколько минут пятно изменило свою форму и немного передвинулось в сторону. «Что это такое?» — спросил я Гольда в свою очередь. «Тебе, понимай, нету!» — отвечал он. «Надо ходи, посмотри!» Мы стали спускаться вниз. Скоро я заметил, что пятно тоже двигалось нам навстречу. Минут через десять Гольд остановился, сел на камень и указал мне знаком, чтобы я сделал то же. Наша тут надо, дожидай», — сказал он. «Надо тихо сиди. Чего-чего ломай не надо. Говори тоже не надо». Мы стали ждать. Вскоре я опять увидел пятно. Оно возросло до больших размеров. Теперь я мог рассмотреть его составные части. Это были какие-то живые существа, постоянно передвигающиеся с места на место. «Кабаны!» — воскликнул я. Действительно, это были дикие свиньи. Их было тут более сотни. Некоторые животные отходили в сторону, но тотчас опять возвращались назад. Скоро можно было рассмотреть каждое животное отдельно. «Один люди, шибко большой», — тихонько проговорил Дерсу. Я не понял, про какого человека он говорил и посмотрел на него недоумевающе. Посредине стада, как большой бугор, выделялась спина огромного кабана. Он превосходил всех своими размерами и, вероятно, имел около 250 килограммов веса. Стадо приближалось с каждой минутой. Теперь ясно были слышны шум сухой листвы, взбиваемой сотнями ног, треск сучьев, резкие звуки, издаваемые самцами, хрюканье свиней и визг поросят. «Большой люди близко ходи, нету!» — сказал Дерсу. И я опять его не понял. Самый крупный кабан был в центре стада. Множество животных бродило по сторонам, и некоторые отходили довольно далеко от табуна. Так что, когда эти одиночные свиньи подошли к нам почти вплотную, большой кабан был еще вне выстрела. Мы сидели и не шевелились. Вдруг один из ближайших к нам кабанов поднял кверху свое рыло. Он что-то жевал. Я, как сейчас, помню большую голову, настороженные уши, свирепые глаза, подвижную морду с двумя носовыми отверстиями и белые клыки. Животное замерло в неподвижной позе, перестало есть и уставилось на нас злобными, вопрошающими глазами. Наконец... Оно поняло опасность и издало резкий крик. В миг все стадо с шумом и фырканьем бросилось в сторону. В это мгновение грянул выстрел. Одно из животных грохнулось на землю. В руках дырсу дымилась винтовка. Еще несколько секунд в лесу был слышен треск ломаемых сучьев. Затем все стихло. Кабан, обитающий в уссурийском крае, вид... Близкий к японской дикой свинье. Достигает 295 килограммов веса и имеет наибольшие размеры 2 метра в длину и 1 метр в высоту. Общая окраска животного бурая. Спина и ноги черные, поросята всегда продольно полосатые. Тело его овальное, несколько сжатое с боков и поддерживается четырьмя крепкими ногами. Шея короткая и очень сильная, голова клиновидная. Морда оканчивается довольно твердым и подвижным пятачком, при помощи которого дикая свинья копает землю. Кабан относится к бугорчатозубным, зубным но кроме корневых зубов самцы вооружены еще острыми клыками, которые с возрастом увеличиваются, загибаются назад и достигают длины двадцати сантиметров». Так как кабан любит тереться от стволы елей, кедров и пихт, жесткая щетина его бывает часто запачкана смолой. Осенью, во время холодов, он валяется в грязи. От этого к щетине его примерзает вода. Сосульки все увеличиваются и образуют иногда такой толстый слой льда, что он служит помехой его движением. Область распространения диких свиней в уссурийском крае тесно связана с распространением кедра, ореха, лещины и дуба. Северная граница этой области проходит от низов к Хунгари, через среднее течение Анюя, верхнее — Хора и истоки Бикина, а оттуда идет через Сихоте-Олень на север к мысу Успения. Одиночные кабаны попадаются и на реках Копи, Хади и Тумнину, Животное — это чрезвычайно подвижное и сильное. Оно прекрасно видит, отлично слышит и имеет хорошее обоняние. Будучи ранен, кабан становится весьма опасен. Беда неразумному охотнику, который без мер предосторожности вздумает пойти по подранку. В этих случаях кабан ложится на свой след головой навстречу преследователю. Завидев человека, он с такой стремительностью бросается на него, что последний нередко не успевает даже приставить приклад ружья к плечу и выстрелить. Кабан, убитый Гольдом, оказался двухгодовалой свиньей. Я спросил старика, почему он не стрелял сикача. «Его старые люди», — сказал он про кабана с клыками. «Его худо кушай, мясо мало-мало пахнет». Меня поразило, что Дерсу Кабанов называет людьми. Я спросил его об этом. «Его все равно люди», — подтвердил он, — «только рубашка другой. Обмани, понимай, сердись, понимай, кругом понимай. Все равно люди». Для меня стало ясно. Воззрение на природу этого первобытного человека было анимистическое, и потому все окружающее он Очеловечивал. На горе мы пробыли довольно долго. Незаметно кончился день. У облаков, столпившихся на западе, края светились так, точно они были из расплавленного металла. Сквозь них прорывались солнечные лучи и веерообразно расходились по небу. Дарсу Наскара освежевал убитого кабана, взвалил его к себе на плечи, и мы пошли к дому. Через час мы были уже на биваке. В китайских фанзах было тесно и дымно, поэтому я решил лечь спать на открытом воздухе вместе с Дарсу. «Моя думай», — сказал он, поглядывая на небо, — «ночью тепло будет, завтра вечером дождь». Я долго не мог уснуть. Всю ночь мне мерещилась кабанья морда с раздутыми ноздрями. Ничего другого, кроме этих ноздрей, я не видел. Они казались мне маленькими точками, потом вдруг увеличивались в размерах. Это была уже не голова кабана, а гора и ноздри пещеры, и будто в пещерах опять кабаны с такими же дыроватыми мордами. Странно устроен человеческий мозг. Из впечатлений целого дня. Из множества разнородных явлений и тысячи предметов, которые всюду попадаются на глаза, что-нибудь одно, часто даже не главное, а случайное, второстепенное, запоминается сильнее, чем все остальное. Некоторые места, где у меня не было никаких приключений, я помню гораздо лучше, чем те, где что-нибудь случилось. Почему-то запомнились... Одно дерево, которое ничем не отличалось от других деревьев Муравейник, пожелтевший лист, один вид мха и так далее Я думаю, что я мог бы вещи эти нарисовать подробно, со всеми деталями Глава четвертая В деревне Казакевичева Приметы Дерсу о погоде Перестрелка Равнодушие корейцев Деревня Казакевичева Экскурсия на речные террасы Дерсу устраивается на ночь Тропа до деревни Лялечи Утром я проснулся позже других. Первое, что мне бросилось в глаза — отсутствие солнца. Всё небо было в тучах. Заметив, что стрелки укладывают вещи так, чтобы их не промочил дождь, Дарсу сказал, «Торопиться не надо. Наша днем хорошо ходи, вечером будет дождь». Я спросил его, почему он так думает. «Тебе сам посмотри», — ответил Гольд. Видишь, маленькие птицы, туда-сюда ходи, играй, кушай. Дождь скоро, его тогда тихонько сиди, все равно спи. Действительно, я вспомнил, что перед дождем всегда бывает тихо и сумрачно, а теперь наоборот. Лес жил полной жизнью. Всюду перекликались дятлы, сойки и кедровки, и весело посвистывали суетливые поползни. Расспросив китайца о дороге, мы тронулись. В путь. После горы Тудинзы долина реки Лифу сразу расширяется от одного до трех километров. Отсюда начинались жилые места. Часам к двум мы дошли до деревни Николаевки, в которой насчитывалось тогда тридцать шесть дворов. Отдохнув немного, я велел Олентию купить овса и накормить хорошенько лошадей, а сам вместе с Дерсу пошел вперед. Мне хотелось поскорее дойти до ближайшей деревни Казакевичева и устроить своих спутников на ночь под крышу. Осенью в пасмурный день всегда смеркается рано. Часов пять начал накрапывать дождь. Мы прибавили шагу. Скоро дорога разделилась на двое. Одна шла за реку, другая как будто бы направлялась в горы. Мы выбрали последнюю. Потом стали попадаться другие дороги, пересекающие нашу в разных направлениях. Когда мы подходили к деревне, было уже совсем темно. В это время стрелки дошли до перекрестка дорог и, не зная, куда идти, дали два выстрела. Опасаясь, что они могут заблудиться, я ответил им тем же — Вдруг в ближайшей фанзе раздался крик, и вслед за тем из окна ее грянул выстрел. Потом другой, третий, и через несколько минут стрельба поднялась по всей деревне. Я ничего не мог понять. Дождь, крики, ружейная пальба. Что случилось? Почему поднялся такой переполох? Вдруг из-за одной фанзы показался свет». Какой-то кореец нес в одной руке керосиновый факел, а в другой — берданку. Он бежал и кричал что-то по-своему. Мы бросились к нему навстречу. Неровный красноватый свет факела прыгал по лужам и освещал его искаженное страхом лицо. Увидев нас, кореец бросил факел на землю, выстрелил в упор в дырсу и убежал. Разлившийся по земле керосин вспыхнул и загорелся дымным пламенем — «Ты не ранен?» — спросил я Дерсу. «Нет», — сказал он и стал подымать факел. Я видел, что в него стреляют, а он стоял во весь свой рост, махал рукой и что-то кричал корейцам. Услышав стрельбу, Олентьев решил, что мы подверглись нападению хунхузов. Оставив при лошадях двух коноводов, он с остальными людьми бросился к нам на выручку. Наконец, стрельба из ближайшей к нам фанзы прекратилась. Тогда Дерсу вступил с корейцами в переговоры. Они ни за что не хотели открывать дверей, никакие увещевания не помогли. Корейцы ругались и грозили возобновить пальбу из ружей. Нечего делать. Надо было становиться биваком. Мы разложили костры на берегу реки и начали ставить палатки. В стороне стояла старая развалившаяся фанза, а рядом с ней были сложены груды дров, заготовленных корейцами на зиму. В деревне стрельба долго еще не прекращалась. Те фанзы, что были в стороне, отстреливались всю ночь. От кого? Корейцы и сами не знали этого. Стрелки и ругались, и смеялись. На другой день была назначена дневка. Я велел людям осмотреть седла, просушить то, что промокло, и почистить винтовки. Дождь перестал, свежий северо-западный ветер разогнал тучи, выглянуло солнце. Я оделся и пошел осматривать деревню. Казалось бы, что после вчерашней перепалки корейцы должны были прийти на наш бивак и посмотреть людей, в которых они стреляли. Ничего подобного». Из соседней фанзы вышло двое мужчин. Они были одеты в белые куртки с широкими рукавами, в белые ватные шаровары и имели плетеную веревочную обувь на ногах. Они даже не взглянули на нас и прошли мимо. Около другой фанзы сидел старик и крутил нитки. Когда я подошел к нему, он поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых нельзя было прочесть ни любопытства, ни удивления. По дороге навстречу нам шла женщина, одетая в белую юбку и белую кофту, грудь ее была открыта. Она несла на голове глиняный кувшин с водой и шла прямо, ровной походкой, глядя вниз на землю. Поравнявшись с нами, Кореянка не посторонилась — и, не поднимая глаз, прошла мимо. И всюду, куда я не приходил, я видел то удивительное равнодушие, которым так отличаются корейцы. Страна утреннего спокойствия. Вспомнилось мне название «Данная Корея». Это спокойствие очень похоже на тупость. Казалось, здесь не было жизни, а были только одни механические движения. Корейцы живут хуторами. Фанзы их разбросаны на значительном расстоянии друг от друга, и каждая находится в середине своих полей и огородов. Вот почему небольшая корейская деревня с и рядом занимает пространство в несколько квадратных километров. Возвращаясь назад к Биваку, я вошел в одну из фанз. Тонкие стены ее были обмазаны глиной изнутри и снаружи. В фанзе имелось трое дверей с решетчатыми окнами, оклеенными бумагой. Соломенная четырехскатная крыша была покрыта сетью, сплетенной из сухой травы. Корейские фанзы все одинаковы. Внутри их имеется глиняный кан. Он занимает больше половины помещения. Под каном проходят печные трубы, согревающие полы в комнатах и распространяющие тепло по всему дому. Дымовые ходы выведены наружу в большое дуплистое дерево, заменяющее трубу. В одной половине фанзы, где находятся каны, помещаются люди, в другой, с земляным полом, куры, лошади и рогатый скот. Жилая половина дощатыми перегородками разделяется еще на отдельные комнаты, устланные чистыми циновками. В одной комнате помещаются женщины с детьми, в других — мужчины и гости. В фанзе я увидел ту самую женщину, которая переходила нам дорогу с кувшином на голове. Она сидела на корточках и деревянным ковшом наливала в котел воду. Делала она это медленно, высоко поднимала ковш кверху и лила воду как-то странно через руку в правую сторону. Она равнодушно взглянула на меня и молча продолжала свое дело. На Кане сидел мужчина лет пятидесяти и курил трубку. Он не шевельнулся и ничего не ответил на мое приветствие. Я посидел с минуту, затем вышел на улицу и направился к своим спутникам. После обеда я отправился экскурсировать по окрестностям. Переправившись на другую сторону реки, я поднялся на возвышенность. Это была древняя речная терраса высотой в 20 метров. Нижние слои ее состоят из песчаников, верхней — из пористой лавы. Большие пустоты в лаве свидетельствовали о том, что в момент извержения она была сильно насыщена газами. Многие пустоты выполнены каким-то минералом черного и серо-синего цвета. С высоты террасы мне открывался чудный вид на долину реки Лифу. Правый берег, где расположилась деревня Казакевичева, был низменный. В этих местах Лифу принимает в себя четыре притока — Малую Лифу и Печинзу с левой стороны, и Ивановку и Лубянку с правой. Между устьями двух последних на такой же древней речной террасе расположилась Большое село Ивановское, насчитывающее около двухсот дворов. Дальше долина Лифу становится расплывчатой. Пологие холмы, мало возвышающиеся над общим уровнем, покрыты дубовым и черноберезовым редколесьем. Часа два я бродил по окрестностям и, наконец, опять подошел к обрыву. День склонялся к вечеру. По небу медленно ползли легкие розовые облачка. Дальние горы, освещенные последними лучами заходящего солнца, оказались фиолетовыми. Оголенные от листвы деревья приняли однотонную серую окраску. В нашей деревне по-прежнему царило полное спокойствие. Из длинных труб фанс велись белые дымки. Они быстро таяли в прохладном вечернем воздухе. По дорожкам кое-где мелькали белью фигуры корейцев. Внизу у самой реки горел огонь. Это был наш бивак. Когда я возвращался назад, уже смеркалось. Вода в реке казалась черной, и на спокойной поверхности ее отражались пламя костра и мигающие на небе звезды. Около огня сидели стрелки, один что-то рассказывал, другие смеялись. «Ужинать!» — крикнул артельщик. Смех и шутки сразу прекратились. После чая я сел у огня и стал записывать в дневнике свои наблюдения. Дерсу разбирал свою котомку и поправлял костер. «Мало-мало холодно!» — сказал он, пожимая плечами. «Иди спать в Фанзу!» — посоветовал я ему. «Не хочу», — ответил он, — «моя всегда так спи». Затем он натыкал позади себя несколько ивовых прутьев и обтянул их полотнищами палатки, потом постелил на землю козью шкуру, сел на нее и, накинув себе на плечи кожаную куртку, закурил трубку. Через несколько минут я услышал легкий храп. Он спал. Голова его свесилась на грудь, руки опустились — Погасшая трубка выпала изо рта и лежала на коленях. И так всю жизнь, подумал я, каким тяжелым трудом, ценой каких лишений добывал себе этот человек средства к жизни. Но тотчас я поймал себя на другой мысли: едва ли бы этот зверолов согласился променять свою свободу. Дорсу по-своему был Счастлив. В стороне глухо шумела река. Где-то за деревней лаяла собака. В одной из фан сплакал ребенок. Я завернулся в бурку, лег спиной к костру и сладко уснул. На другой день чуть свет мы все были уже на ногах. Ночью наши лошади, не найдя корма на корейских пашнях, ушли к горам на Атаву. Пока их разыскивали, артельщик приготовил чай и сварил кашу. Когда стрелки вернулись с конями, я успел закончить свои работы. В восемь часов утра мы выступили в путь. От описанного села Казакевичево по долине реки Лифу есть две дороги. Одна из них, кружная, идет на село Ивановское». Другая, малохоженная и местами болотистая, идет по левому берегу реки, мы выбрали последнюю. Чем дальше, тем долина все более и более принимала характер луговой. По всем признакам видно было, что горы кончаются. Они отодвинулись куда-то в сторону, и на место их выступили широкие и пологие увалы, покрытые кустарниковой порослью. Дуб и липа дровяного характера с отмерзшими вершинами растут здесь кое-где группами и в одиночку. Около самой реки частые насаждения ивы, ольхи и черемухи. Наша тропа стала принимать влево, в горы и увела нас от реки километра на четыре. В этот день мы немного не дошли до деревни Ляличи и заночевали в шести километрах от нее. Вечером я сидел с дырсу у костра и беседовал с ним о дальнейшем маршруте по реке Лифу. Гольд говорил, что далее пойдут обширные болота и бездорожье, и советовал плыть на лодке, а лошадей и часть команды оставить в Лялечах. Совет его был вполне благоразумный. Я последовал ему и только изменил место пребывания команды. Глава пятая. Нижние течения Лифу. Ночевка около деревни Лялечи. Море травы. Осенний перелет птиц. Стрельба дырсу. Село Халкидон. Живая вода и живой огонь. Пернатое население болот. Теневой сегмент земли. Тяжелое состояние после сна. Перемена погоды. На другое утро я взял с собой Олентьева и Стрелка Марченко, а остальных отправил в село Черниговку с приказанием дожидаться там моего возвращения. При содействии старосты нам очень скоро удалось заполучить довольно сносную плоскодонку. За нее мы отдали двенадцать рублей деньгами и две бутылки водки. Весь день был употреблен на оборудование лодки. Дерсу сам приспособлял весла, устраивал из колышков уключины, налаживал сиденья и готовил шесты. Я любовался, как работа у него в руках спорилась и кипела. Он никогда не суетился. Все действия его были обдуманы, последовательны, и ни в чем не было проволочек. Видно было, что он в жизни прошел такую школу, которая приучила его быть энергичным, деятельным и не тратить времени понапрасну. Случайно в одной избе нашлись готовые сухари, а больше нам ничего не надо было. Все остальное... Чай, сахар, соль, крупу и консервы мы имели в достаточном количестве. В тот же вечер по совету Гольда все имущество было перенесено в лодку, а сами мы остались ночевать на берегу. Ночь выпала ветренная и холодная. За недостатком дров огня большого развести было нельзя, и потому все зябли и почти не спали. Как я не старался завернуться в бурку, но холодный ветер находил где-нибудь лазейку и знобил то плечо, то бок, то спину. Дрова были плохие, они трещали и бросали во все стороны искры. У дырсу прогорело одеяло. Сквозь дремоту я слышал, как он ругал Полена, называя его по-своему «худой люди». «Его постоянно так гори, все равно кричи!» — говорил он кому-то и при этом изобразил своим голосом, как трещат дрова. «Его надо гоняй!» После этого я слышал всплеск по реке и шипение головешки. Очевидно, старик бросил ее в воду. Потом мне удалось как-то согреться, и я уснул. Ночью я проснулся и увидел Дерсу, сидящего у костра. Он поправлял огонь. Ветер раздувал пламя во все стороны. Поверх бурки на мне лежало одеяло Гольда. Значит, это он прикрыл меня, вот почему я и согрелся. Стрелки тоже были прикрыты его палаткой. Я предлагал Дерсу лечь на мое место, но он отказался.